Глава 12. Отличный подарок. Ковыляю в сторону выхода из комнаты. Ходить со здоровым гипсом на ноге — то еще занятие. Розали хочет помочь, но я жестом показываю ей, чтобы стояла там, где стоит. Ненавижу чувствовать себя беспомощным, а за последние дни я слишком часто оказывался в ситуациях, когда мне нужна была чья-то поддержка. Хватит с меня. Пора уже собрать яйца в кулак. Ваше благородие, давайте я привезу коляску, все-таки спрашивает Розалия. Еще чего? Бручу я и выхожу в коридор. Если мне что-то будет нужно, я об этом скажу. Как вам будет угодно она склоняет голову. Как же непривычно чувствовать себя такой важной персоной. Все обращаются к тебе по титулу, все кланяются, все выказывают уважение. Причем это самое уважение чаще всего напускное и яйца выеденного не стоит. Вот лишат меня титула. И что останется? Только деньги, дом и привычка жить на широкую ногу. К хорошему быстро привыкаешь, и я это отлично знаю. Но с другой стороны, а почему бы и нет? Жизнь все равно бессмысленна. Точнее, смысла нет в смерти и мечтах о загробной жизни. Нужно пользоваться дарами этого удивительного места. Как-никак, мне еще мир спасать. Иду по широкому коридору мимо картин и портретов. На последних, скорее всего, изображены мои предки. У всех темные волосы и схожие черты лица. Такие же, как у меня. «Насчитываю одиннадцать мужчин и ни одной женщины. Это же как так надо было стараться, чтобы у каждого прадеда было по сыну. Чудеса, да и только». Подхожу к раздвоенной полукруглой лестнице, что ведет на первый этаж. Анжелика проходит дальше, а Розалия все это время следует за мной. Хоть я и жил не бедно, но к персональной служанке не привык. «Ваше благородие, вам помочь спуститься по лестнице?» Интересуется она и подает руку. — Розалия! — вздыхая с нескрываемым раздражением. — Я ценю твое желание помочь, но излишняя настойчивость начинает надоедать. — Простите, меня так учили. — По ее лицу вижу, что она грустит. — Вот если шмякнуть с этой лестницы, тогда и поможешь. — улыбаюсь и вновь глажу ее рыжую макушку. — Вам нельзя падать. — Да я вроде и не собирался. — продолжаю гладить Розалию и наблюдать за реакцией. Губы девушки дергаются, пытаясь сорваться в улыбку до ушей. — А она молодец. Хорошо держится. Только вот зачем? «Его благородие Алексей Сергеевич ожидает в гостиной», — лепечит Розалия. «Ты хочешь, чтобы я перестал тебя гладить?» «Смотрю на нее, как на ребенка или котенка». «Нельзя заставлять вашего отца ждать, он очень ценитой человек». У меня зарождается странное чувство, будто я даю поесть бездомному щенку. Что же было с бедной девушкой, если она так ярко реагирует на банальную ласку? Вот смотрю в ее круглые глаза цвета изумрудов и понимаю, чего она хочет больше всего. Вокруг никого». Почти все спят, а поэтому можно немного нарушить протокол общения аристократа и прислуги. Подтягиваю Розалию к себе и крепко обнимаю. Ее руки опущены, а сердце колотится так, что я чувствую его своей грудью. «Ваше благородие», — шепчет Розалия, — «что вы делаете?» «Тебе неприятно?» «Нет, ну что вы, очень приятно, просто ваш отец...» «А, ты не хочешь, чтобы тебя наказали за мое длительное отсутствие?» Продолжаю обнимать ее и наслаждаться запахом цитрусов. «Интересный шампунь. Надо будет тоже такой попросить». «Угу-угу!» — еле слышно подтверждает она. «Ладно, пошли навестим папашу». Заканчиваю с объятиями и еще немного глажу Розалию по макушке. Начинаю аккуратно спускаться, держась за каменные перилы и замечаю на щеке девушки одинокую слезу. Видимо, я был прав, когда подумал, что с ней обращались совершенно иным образом. Что ж, маленький кирпичик на пути восстановления моей репутации уже заложен, и девушке приятное сделал». и запустил эффект сарафанного радио. Прислуга наверняка общается между собой, так пусть думают, что я изменился. Заход с объятиями, скорее всего, сильно выбивается из модели поведения моего предшественника, и это отлично. Да и как-то по-человечески жаль девушку, вынужденную держать мужское хозяйство во время похода в туалет. Она такого явно не заслуживает. Подозреваю, что у меня будут серьезные проблемы с местными порядками, но я не собираюсь быть тем, кем не являюсь. А я привык относиться к людям как к людям, а не как к собачкам. Да, порой совершаю не совсем законные поступки, как в случае с Мишей, но ведь тогда никто не пострадал. Разве что его психика. Если бы там были, например, дети, то я бы действовал совершенно по-другому. А такой образ жизни, какой ведет тот самый Миша, вызывает у меня неприязнь и отторжение, а как следствие меняется и отношение к человеку. Немного странное у меня мировоззрение в этом плане, но другого нет. Какое сформировалось за 35 с хвостиком лет, такое продолжает доминировать. Но, возможно, мне придется пересмотреть свои привычки, ведь теперь я наследник барона, а не бывший уголовник, который поднялся на незаконных делишках. Посмотрим. Однако для начала надо сыграть роль сына, потерявшего память, и я уже знаю, что скажу отцу. Заготовленная и отрепетированная ложь – это та, которую невозможно распознать. Наконец, спускаюсь в холл, заставленный чучелами диких животных. Есть даже медведь. Мой отец любит охоту. Надеюсь, меня он не потащит туда. Убийство животных и не по мне. А вот валить всяких чертей — другой разговор. Стою и смотрю на два прохода и две двери. Прямо пойдешь, на улицу попадешь, назад пойдешь, в дверь под лестницей попадешь. А что за проходы по бокам, я вообще без понятия. «Вам сюда». Лицо Розалии буквально светится от счастья. Отец ожидает вас в гостиной. Она специально держится позади, чтобы скрыть свои эмоции. Но зачем? Странное воспитание у служанок, однако. Ага, просто задумался немного, вруя и сворачивая налево. Захожу в просторную комнату с высокими потолками, на одном из трех диванов сидит темноволосый мужчина и курит сигару, замечая на столе наполненный стакан и бутылку виски. «Коля, как же я рад, что ты очнулся!» — поворачивается он. «Папа!» — испытывая сильный дискомфорт, произнося это слово. Отец встает с дивана и идет ко мне. И это именно батя, ведь ему на вид лет 40, а его схожая с моей физиономией висит в коридоре второго этажа. Получается, как только ты становишься бароном, тебя вешают на стену. А я почему-то думал, что только после смерти. «Ну иди сюда, сынок!» Отец убирает изо рта сигару и обнимает меня. Сегодня у меня день обнимашек. Странное чувство, ведь он считает меня своим сыном, а по факту мы почти ровесники. Он похлопывает меня по спине, отдаляется и начинает осматривать с ног до головы. «Хорошо быть дома», — нарушаю недолгое молчание. «Розария, почему мой сын вынужден ходить с гипсом на ноге?» — он повышает голос. «Пап, не ругай ее, она хотела помочь, но я отказался». Моментально отвечаю, чтобы бедная девушка не отложила кирпичей. я или как? Сам, что ли, не дойду?» «Хм, — отец щурится, — не узнаю я тебя. Коля, ой, не узнаю. Не подменили ли тебя часом?» «Ага, инопланетяне», — дважды киваю. «Но там такая нереальная история». «Еще и чувство юмора появилось». Он выдавливает парочку смешков. Точно подменили. «А если серьезно, делаю многозначительную паузу. Ты ведь знаешь, что произошло?» «Знаю. Давай присядем». Отец показывает на диван и идёт первым. «Розалия, может быть свободно. «Слушаюсь, ваше благородие». Девушка клоняется и покидает гостиную. «В общем, дело такое. Ковыляю к дивану и сажусь напротив огромного телевизора. После распределения по факультетам у меня окончательно сорвало баш... То есть мне было очень плохо». Как же сложно воздерживаться от использования сленга. Вот батю удивиться, если я по фене начну базарить. После попадания к нулям жизнь не заканчивается, подбадривает отец и отпивает из стакана. Я бы тоже бахнул граммов 200, но вместо этого приходится играть праведного дурачка. Ну ничего, недолго осталось. Всего-то и нужно, чтобы убедить отца, а там все пойдет по накатанной. Короче, я нажрался таблеток, но даже вспоминать об этом не хочу, ведь суицид — чистой воды идиотизм. «Ох, Коля, Коля!» — тяжело вдыхает отец и корчит недовольное лицо. «В общем, я не помер, как видишь, но начались проблемы с памятью. Это я уже понял. Он затягивается и выпускает дым в другую сторону. Когда ты посмотрел на меня, то мне показалось, что не узнал родного отца. Ничего с собой поделать не могу», — демонстративно опускаю глаза. «Все приходится схватывать на ходу». Так тебя легко могут обмануть, поэтому нужно заняться твоей памятью. Спрошу у Лены, когда проснется. Наверняка есть какое-то действенное средство. «Пап», — меня ж передергивает, — «мне так больше нравится. Можно сказать, что я заново родился. Я не думаю, что был тем сыном, о котором ты мечтал». «Коля, что ты такое говоришь?» — возмущается отец и делает пару глотков дорогого виски. «Я не перестану тебя любить, каким бы сыном ты ни был. Внутри меня вот-вот взорвется атомная бомба». Передо мной сидит и незнакомый человек, и играет роль моего отца, который давно умер. От когнитивного диссонанса у меня физически нагревается черепушка, а затылок так и вовсе горит. Нет, я не могу просто так взять и выбросить из памяти свою жизнь. А если бы и мог, то это бы и не особо помогло, ведь Алферов Алексей Сергеевич для меня — это левый мужик, который считает себя моим отцом. Ух, надо собраться и додавить. Скажу честно, обычно после этих слов начинается вранье. Я убил нескольких человек, убегал от полиции, прятался в ящике, пережил погоню за стрельбой. Эта череда суровых событий сильно на меня повлияла. Это понятно, — отец кивает. Можно сказать, что я стал другим человеком, а частичная потеря памяти только все усугубила. Так давай обратимся к лени. Но мне нравится то, кем я стал, — перебивается. Теперь я могу постоять за себя. Да какой там постоять, я теперь и сам могу нагнуть, кого захочу. Непривычно слышать от тебя такие слова, но ладно. Я знаю, каково это, когда против тебя целый мир. Если хочешь заново прожить эту жизнь, то я не имею ничего против. Но будь осторожен, ибо найдутся люди, которые захотят воспользоваться твоими проблемами в памяти». «Я это учту. Спасибо за совет». «Ну что мы все о плохом да о плохом?» Он берет в руки пульт от телевизора. «Я тут тебе подарочек приготовил. Уверен, что ты будешь в восторге». «Я заинтригован». Это запись вечерних новостей. Отец включает телек и нажимает на «плей». «Маленькая победа в большой войне», — с экрана начинает вещать ведущий. «Срочные новости. Полчаса назад по подозрению в совершении тяжкого преступления задержан и доставлен следственный изолятор декан факультета иной магии Громов Леонид Юрьевич». «Да ладно!» — вырывается у меня. «Смотри дальше», — отец улыбается и наливает виски себе. «Ранее доводилась информация», — продолжает ведущий новостей, — что Алферов Николай Алексеевич объявлен в розыск с наградой в 1 миллион рублей. Сообщаем, что полиция сняла с данного гражданина все обвинения из-за отсутствия состава преступления. На экране появляется мое фото с улыбкой до и надписью «Невиновен». Вот те раз, не верю своим глазам. Также в нашу редакцию попала информация от источника близкого к секретной службе, что проводится проверка в отношении графа уральского сектора Громова Дмитрия Юрьевича, родного брата задержанного. Декана Рами подозревают в подстрекательстве к убийству аристократа и даче ложных показаний, а на Дмитрия Юрьевича возбуждено уголовное дело за организацию преступного сообщества. И что теперь будет? Их обоих посадят. «Вашего декана – да, а вот его сиятельство...» Отец произносит последние слова с нескрываемым отвращением. «С ним все сложнее. Но ты не переживай, мы его додавим. Этот урод не знает, на кого нарвался. Буду рад помочь». «Ох, Коля, это не твоя война. Тебе еще доучиться надо. Кстати, можешь показать свой дар?» «Конечно». Создаю орла с обычными патронами. «Пятидесятый калибр. Самое то!» «Ты теперь и в оружии разбираешься?» Отец с интересом разглядывает новенький ствол. «Пришлось подразобраться. Шикарный дар. Подожди, так ты, получается, призыватель, как и я?» «Надо будет поговорить с новым деканом, чтобы тебя перевели. Кстати, пап, опять вздрагиваю». Та девушка Анжелика, она мне очень помогла. Скажу честно, я бы без нее не справился. Погоди, восклицает он, это что, прорыв? Ну да. Только стал неофитом, а уже совершил прорыв. Вот это да. Я думал, что Марина у нас умница, а ты, оказывается, тоже не пальцем сделан. Я теперь даже не знаю, кому из вас больше повезло. К слову о прорыве, если бы не Анжелика, я бы умер. Сыворотка, она самая, понятно. Так к чему ты клонишь? Я считаю, что было бы правильно отблагодарить эту девушку. Она такого натерпелась, ты даже не представляешь. Согласен. И чего же она хочет? Денег? Нет, у нее довольно специфическая просьба. Сейчас она куратор неофитов, а хочет стать учителем истории. Хм, назначить ее просто так не получится, но я могу посодействовать, чтобы ее допустили до квалификационного экзамена на пост учителя. Все-таки в Рамии по блату не устраиваются, но если она талантливая и сможет пройти отбор, то почему бы и нет? Я думаю, она будет рада этой новости. Слушай, Коля, а ты не хочешь узнать, как так вышло, что с тебя сняли обвинения? О, точно! И что же случилось? Наш провидец и по совместительству компьютерной гений Лилия смогла пробраться на сервера Академии и восстановить удаленные видеозаписи. Нифига себе, хакер! А там уже дело техники. Вместе с письмом я отправил их во дворец императора советнику по вопросам судебной власти. Как видишь, там люди не просто так сидят. Разобрались и за полтора дня. Круто! «Да, я тоже рад, что все закончилось хорошо. Наверное, сегодня гипс уже можно будет снять. Было бы здорово. Завтра пятница. В Академию смысла ехать уже нет. Вернешься к занятиям в понедельник». «Хорошо», — недовольно бурчу. «Пойду я дальше посплю», — отец зевает. «Как Лена проснется, я попрошу, чтобы осмотрела тебя. Глядишь, и гипс разрешит снять». «Ага». «Позвать Розалию». «Зачем это?» «Чтобы помогла подняться наверх». «Я мужик, я сам разберусь», — заявляю твердо. «Ну смотри, мужик», — отец сделает особый акцент на этом слове. «Не упади, главное. Не переживай за меня. Я из такой жопы смог выбраться. По лестнице как-нибудь поднимусь». Отец хлопает меня по плечу, берет бутылку и уходит в сторону холла с чучелами. Я даю ему время подняться и выхожу следом. Чувствую нестерпимое желание потрогать чучело-медведя. Вроде дофига лет, а веду себя как ребенок. Ковыляю в сторону бурого гиганта и начинаю тыкать в него пальцем. «Настоящий!» Хотя кто бы сомневался. Шкура, конечно, немного воняет. «Фиг с ним. Пойду в свою комнату». Можно побродить по дому, но все еще спят, поэтому решаю не тревожить народ. Медленно поднимаюсь и слышу шаги позади себя. Оборачиваюсь и вижу Розалию. «Даже не вздумай!» — отрезаю я еще до того, как она успевает открыть рот. «Во сколько все обычно просыпаются?» «Все?» — переспрашивает служанка. «Родители мои». «А, его благородие и госпожа предпочитают вставать после десяти часов утра, но бывает и значительно позже». «Ясно. А чем я обычно занимаюсь в свободное время?» Ступенька за ступенькой ползу наверх. «Ваше благородие часто сидит в своей игровой комнате, но я не знаю, чем вы там занимаетесь, ведь мне запрещено туда входить». «Игровая комната?» «Надеюсь, мои вкусы не настолько специфичны. Может быть, желаете чая или кофе?» «Я бы вискаря бахнул, но с утра пораньше пить не вариант». Розалия смотрит на меня широко открытыми глазами. «Что такое?» «Вы никогда прежде не употребляли алкоголь?» «Все бывает в первый раз», — сжимая плечами. «Давай чай с лимоном и перекусить что-нибудь. Сладкое или соленое?» «Сладкое». «Уже бегу». Розалия спускается вниз и уходит в дверь под лестницей. «Видимо, там находится помещение для прислуги или кухня, а может, и то, и другое». Добираюсь до своей комнаты и топаю к последней непроверенной двери. Открываю ее и... Етить-колотить. Игровая комната? Серьезно? Рубрика «Интересные факты». Декана факультета иной магии Громова Л.Ю. задержали в тот момент, когда он лежал в джакузи с двумя проститутками. В его квартире были обнаружены наркотики, незарегистрированное оружие и видеоматериалы сомнительного содержания. Ему грозит пожизненное заключение без права на апелляцию. Отец Николая любит выпить. В подвалах поместья находится дорогое вино, дубовые бочки с многолетним виски и небольшой самогонный аппарат. Алексей Сергеевич не оставляет попыток создать идеальный самогон. Однако он сам признается, что это практически невозможно. У богатых свои причуды.